В августе была большая вечеринка в сцене Стива Пола на 46-й улице. Стив был журналистом в Пепперминт Лаунж. Как-то к Стиву заглянула Джеки Кеннеди, он об этом всем газетам раструбил. Так о его клубе и услышали. Я даже не знал, кто устраивает праздник или по какому поводу. Как обычно мы просто приехали. Говорили, это был бал для группис. В честь всех девчонок-фанаток, что там зависали. Но позже я прочел в журнале, что строителем был Питер Старк, сын продюсера Рэй Старка и внук Фанни Брайс, который отпраздновал таким образом окончание каникул. На стену проецировали наши фильмы, что-то с Эдди в нижнем белье. Там была Лайза Миннелли с Питером Алленом, думаю, они уже были обручены, Джуди уговорила. Лайза только начала выступать, играла в бродвейской «Флора красная угроза» танцевал даже с гипсом на ноге. Той ночью в сцене я видел пару парней, указывающих на ноги лайзы и Эдди, как на лучшие в городе. Там были Джейн Хольцер и Мэриан Джавиц и Хантингтон Хартфорд и Венди Вандербилд и Кристина Паолоцци, первая снявшаяся голой для «Харперс Базар». Красавица-дочь Джоан Беннет и Вальтера Вагнера Стефани — вышедшая замуж за симпатичного рослого сына Уинстона Геста, Фредди, появилась там, были и дочь Гэри Купера, Мария и Мелинда Мун, и одна из этих высоких длинноногих аристократок из Ньюпорта. Освещал события для прессы Мел Джаффи, светский репортер Journal American, ежедневной газеты, и он решил изобразить вечеринку таинственной, раз никто не знал, кто и зачем ее устроил, И даже когда репортаж был готов, вечеринка так и осталась загадкой. Он рассказывал, что когда снимки пришли, все в Journal American столпились вокруг, пытаясь угадать, кто же Эдди, а кто Энди. К тому моменту мы, бывая на каждой вечеринке, уже стали притчей во языцах, и репортеры любили писать о нас и делать наши фото. Но самое смешное, что они не знали, что о нас сказать. Мы выглядели очень сенсационно, но они не понимали, кто мы и чем занимаемся. И не только журналисты были растеряны. Эрик Эмерсон, танцор, которого я повстречал в 1966-м, рассказывал, что весь 65-й провел, преследуя на всех вечеринках, Тайгер Морс, потому что принимал ее за Энди Уорхола, который возьмет меня в андеграундный кинематограф. Он спросил кого-то, как я выгляжу, ему ответили, «Да он где-то тут, серебряные волосы и темные очки». И Эрик тут же наткнулся на Тайгер, которая под описание тоже подходила. мэл впервые увидел Эдди на той вечеринке в сцене и здорово на нее запал. В своей заметке, описывая ее, он несколько раз использовал слово «сияющее». Позднее он сказал мне, что она показалась ему очень хрупкой и очень сильной одновременно. Девочка, способная при желании все взять под свой контроль. Сдав статью, он назначил нам встречу в Артуре и еще несколько месяцев заходил, очарованный понаблюдать за Эдди. «Когда мы с тобой и Эдди встречались, — он рассказывал мне, — вы как медийная пара были в «Зените». С августа до декабря 65-го слыли настоящей сенсацией. Никто не знал, кто вы такие, вас даже не различали, а все равно ни одно хоть сколь-нибудь важное событие в городе без вас обойтись не могло». Все с радостью оплачивали ваши счета и посылали за вами машины, что угодно, лишь бы развлечь вас. И любимой вашей шуткой в то время было подставить кого-нибудь вместо себя. Помню, однажды мы, включая Эдди, Джерарда, Мэлла, Ингрид, Суперстар, новенькую крупную блондинку из Нью-Джерси, пошли на премьеру «Дарлинг» в Линкольн Арт-театр на 57-й улице. Как обычно, к нашему приходу фильм уже закончился — Мэл указал на столик с шестью бокалами и двумя бутылками шампанского и рассмеялся. «Кажется, самая убогая вечеринка сезона». И словно этого было недостаточно, менеджер поднялся, чтобы произнести в микрофон приветствие народу, толпившемуся на улице. Наверное, ему сообщили, что Эдди и Энди здесь, потому что он минуты две подряд тепло приветствовал Эдди и Энди, от души благодарил их за то, что пришли, а потом огляделся озадаченно и сказал... А сейчас, кхм, не могли бы Эдди и Энди сделать шаг вперед. Понятия не имел, кто же мы есть. Так что мы с Эдди подтолкнули к нему Джерарда и Ингрид. И он их еще раз стал благодарить, типа «Мы счастливы видеть вас, а вы кто?»